Глава 1. Рая, любимая дочь владыки темной империи, стояла у окна роскошного родового замка. С отчаянием во взгляде она рассматривала тонущий в осенних сумерках сад. Ее длинные темные волосы рассыпались по плечам, на красивом лице лежала печать тревоги, а огромные карие глаза были влажными от недавно пролитых слез. Слезы у вампиров – редкое явление – Их запросто можно спутать с кровью. Они кроваво-красного цвета, а стоит им упасть на землю, и они тут же превращаются в драгоценные камни, рубины и гранаты. Вот и сейчас Рая с горечью рассматривала пятна на блузке, а пол вокруг нее сверкал россыпью драгоценных камней. Но пятна на блузке были всего лишь досадным недоразумением, а ситуация в империи складывалась очень плачевно. Со злостью пнув самый крупный рубин носком туфли, Рай сжала кулаки. Нет, не может быть, чтобы отцу оставалось жить совсем немного. Ведь вампиры вечны. Как могло случиться, что владыку могущественной темной империи постигла странная болезнь, которую люди называют анемией? Уже стало известно, откуда пришел Мор. Болезнь подкрадывалась незаметно. Год за годом она распускала свои щупальца, и причиной тому стало нарушение главного правила предшественников. Решившись отказаться от крови людей, вампиры Темной Империи питались кровью животных. И вот, странная лихорадка добралась до главы клана вампиров. Рая всегда отличалась предпринимательскими способностями. После долгих подсчетов ей удалось создать план спасения клана. Главное правило – пить человеческую кровь. И не просто кровь. Пить придется кровь только здоровых людей. Но как это сделать, чтобы не нарушить еще одно правило? Никогда не прикасаться к людям без их разрешения. Рай знала как. Надо всего лишь пустить пыль в глаза. Организовать всемирную миссию спасения человечества. Под шумок создав банк, куда человеческие особи Без особых размышлений станут сдавать кровь. А что может заставить человека сдавать кровь? Верно. Благородная идея и денежное вознаграждение. Идею Рая создала. Осталось внушить ее сильным мир и людей. И дело в шляпе. Только как воплотить план без посторонней помощи? «Давно стоишь?» Раздался у нее за спиной бархатный голос ее старшего брата Андрея. «Около часа. А что?» Чувствуя, как по холодному вампирскому сердцу растекается тепло, заулыбалась Рая. Она любила брата. К не было вампира сильнее. Увы, Андрей являлся отщепенцем. Он упорно отказывался от обязанностей наследника престола в угоду своему таланту. У брата Рая были волшебные руки. Эти руки спасали человеческие жизни. Приговоренные к смерти оживали после его операций. Рая и Андрей являлись наследниками вампирского престола, но между ними никогда не возникало недопонимания по этому поводу. Рая мечтала править. Андрей же уклонялся от обязанностей, пропадая в больницах по всему миру. — Ты растрачиваешь свои силы не туда. Твоя привязанность к людям все портит, — злился владыка. — Мое предназначение — исцелять детей. Другим оно никогда не будет. Твердый, как кремень, Андрей никогда не отступал от своих принципов. Но сейчас положение в темной империи было тяжелым, как никогда. Возвращение Андрея из Москвы стало целительным бальзамом для израненной души Раи. Она шагнула к брату, положила руки на его крепкие плечи и на миг прикрыла глаза. «Мама будет так рада твоему приезду. Прости, что не приехал раньше. У меня огромная нагрузка в больницах. Спасибо, что выкроил для нас время. По дороге сюда я прочел твое письмо. Возможно, ты мыслишь правильно. Андрей сверкнул изумрудным свечением зеленым глаз. Только какую идею ты придумала, чтобы заставить людей идти за нашим призывом? Миссия, спокойно отозвалась Рая. Миссия? Ты о чем? У людей есть одна очень страшная беда, милый брат. Болезнь которая убивает старых и юных. Она убивает даже новорожденных. Основав миссию во время борьбы с этим недугом, мы сможем создать подконтрольные нам лаборатории по забору крови о здоровых людей. Рая с мольбой в глазах взглянула на брата. Он, самый лучший в мире детский хирург, мог стать спасением клана. Андрей сосредоточенно молчал, глядываясь в кромешную тьму. Знаю. Звучит эгоистично, примирительно продолжила Рая. Но что плохого в том, что люди будут пользоваться нашими финансами для лечения своей болячки, а взамен станут делиться кровью? Андрей потёр гладко выбритый подбородок и задумался. Крови, которую он мог поставлять в клан из пунктов сдачи, было явно недостаточно для того, чтобы вылечить всех вампиров. На его аристократическом лице отразилась глубокая скорбь при мысли о странной болезни. Зеленые глаза вспыхнули яростью. Мор совсем недавно начал поражать вампиров. От него уже не было спасения. Даже владыка слег с лихорадкой, которую назвали анемией, из-за недостаточного количества эритроцитов в рационе вампиров. А ведь владыка имел безграничный доступ к человеческой крови. Увы. Волшебные руки хирурга не могли спасти от лихорадки они умели только резать и зашивать от мора нужна была кровь много здоровой человеческой крови, богатой эритроцитами. Ты должен помочь мне создать миссию рая умоляюще взглянула на брата. если мы не найдем выход, в клане начнется бунт. вампиры примутся убивать людей ради пропитания люди не останутся в стороне и станут мстить. От войны нас спасет только миссия, но без тебя я не смогу ее организовать. — Ладно, любимая сестричка, — вздохнул Андрей, — давай попробую. Даже если не удастся спасти отца, у нас появится надежда на спасение остальных членов клана. — Особенно детей, — горько произнесла Рая. — Я волнуюсь за детей, Андрей ведь нет ничего предусудительного в том что мы дадим людям материальные возможности по спасению их детей взамен на кровь для наших думаю в твоих словах есть зерно истины андрей задумчиво взглянул в темные глаза сестры баш на баш обмен средств на кровь наши дети смогут выздороветь в обмен на шанс для них да торопливо закивал рая Мы спасем своих в обмен на их детей. В холодном сердце наследника темного престола вспыхнула надежда. Если они смогут наладить поставку универсального лекарства, то удастся избежать кровопролития.